Глава двенадцатая. Я крепко зажмурилась, а потом снова распахнула глаза в надежде, что весь этот кошмар развеется. Но развеялся, к моему большому сожалению, не страх, а мой наскоро наколдованный щит. Опять я выпустила магию из-под контроля. Слишком перепугалась. Не может быть, чтобы все происходящее оказалось правдой. Это просто сон. Ужасный сон. Мы устали с дороги и переели мясо на ужин. Поэтому теперь мне снится черт знает что. Запутанные темные дворы, духи умерших женщин, ходячие трупы, маньяк с ножом. Ну, ты плохо расслышал, студент. Ледяное лезвие надавило мне на горло. Жесткие пальцы больно тянули волосы на затылке. Я невольно дернулась и поняла, что вовсе не сплю. Страх захлестнул меня волной. Лишь чудом я удержалась на краю и не потеряла сознание. Некромант на миг поймал мой взгляд. В его зрачках вспыхнула незнакомая мне ярость. «Зак, спаси меня!» Хотела закричать я, но изо рта вырвалось лишь облачко пара и невнятное сипение. «Отпусти девчонку!» Медленно произнес Закариан. Голос негромкий, но пробирающий до костей. Жуткий голос настоящего темного мага. Только безумец не подчинился такому голосу. У меня по спине побежали мурашки. Время словно замедлилось, почти застыло. Я почувствовала, как дрожит рука моего мучителя, явственно различила его тяжелое дыхание, гулкое неровное уханье чужого сердца. Сейчас, вот сейчас, острый нож, плашмя прижимающийся к моей коже, развернется и полоснет меня по горлу, и все кончится. «Не может быть! Это так неправильно!» Я увидела, как левая рука некроманта крепче перехватила посох, а правая начертила в темноте символ. Три быстрых росчерка. неровный треугольник, вспыхнувший зеленым серебром. «Глупец! Я же сказал, что...» Ястрия ножа больно впилась в мою шею, а затем замерла. «Все замерло!» «Не шевелись, Ронни!» — буднично сказал Зак и подошел к нам. «Ничего не понимаю». Сначала мне показалось, что парализующее заклятие обездвижило и меня тоже. Ни руки, ни ноги совершенно не слушались. Некромант отобрал у застывшего Герберта Ивенса нож, на котором сверкнула кровь. «Моя кровь!» Разжал пальцы негодяя и выпутал мои волосы. Не слишком осторожно, но от пережитого шока я была не в состоянии даже ойкнуть. Отвел меня на пару шагов в сторону и встряхнул за плечи. «Зак, я...» «С тобой все в порядке!» — Рякнул некромант, и я окончательно пришла в себя. «Да! Кажется, я каким-то чудом осталась жива!» Я провела заледеневшими пальцами по шее. Ничего страшного, всего лишь царапина. Неглубокая. Куратор успел парализовать нападавшего, прежде чем тот исполнил свою угрозу. А он бы непременно исполнил, ведь мы раскрыли самое настоящее преступление. Какое странное чувство! Быт на от гибели а затем вновь ощутить себя живой. Я жадно хватала ртом воздух и никак не могла надышаться. «Отлично!» — начинается практика. «Ничего не скажешь!» «Лучше бы я позволила Мэтту остаться в моей комнате. Это берегло бы меня от необдуманных ночных прогулок. Лучше бы...» — я перевела взгляд на некроманта. «Ох, не знаю!» Закарин уже не обращал на меня никакого внимания. Он был занят делом. Сначала он бережно уложил тело Лианы на кучу земли возле разрытой могилы, прикрыл ее голые ноги куском выцвевшей холстины, что болтался на заборе. Затем скрылся в покосившемся сарае, стоявшем неподалеку, вернулся с мотком суровой веревки и крепко связал пойманного убийцу. Тот оставался парализован, его окотывала зеленоватый дым качар, и лишь те суставы, к которым прикасался Зак, послушно сгибались и разгибались, как шарниры у алаганной куклы. «Как мы понесем его?» — тихо пискнула я. «Сам пойдет», — сурово ответил некромант. «А тело Лилианы?» «Подождет здесь до прихода стражи». «Да уж», — подумала я. «Без некроманта мертвое тело точно никуда не уйдет». Как только магия Зака оставила тело покойницы, ее глаза сами собой закрылись, а лицо приобрело отрешенное и умиротворенное выражение. Была ли она довольна, что ее убийца найден, или ей было уже все равно?» «Загадка. Что ты будешь говорить, начальнику стражи?» Спросила я, когда Зак закончил все приготовления и снял заклинание с парализованного Герберта. «Пусть он сам рассказывает свою историю», усмехнулся некромант, вздергивая убийцу на ноги. Тот замычал и замотал головой. «Я только сейчас заметила, что Зак заткнул ему рот под ком. И правильно, еще не хватало, чтобы он перебудил весь квартал. А если он не станет рассказывать?» «Станет». — заверил меня Зак. — Для этого есть специальные заклинания. — Это какие, например? — немалось я. После испуга меня неудержимо тянуло на болтовню. — Вот такие. Некромант двинул связанного негодяя кулаком под их. Тот звыл сквозь платок и согнулся пополам. — Это тебе за роний, гад. Лично от меня. Признаться, меня зацепил этот поступок Зака. Хотя, если уж говорить совсем откровенно, то меня в отношении некроманта цепляло многое. — Почти все. И его показное равнодушие, и напускная ворчливость, и отстраненность, которые он изображал, когда мы с Мэттом держались за руки. И вот такая вот внезапная месть за Ронни. С чего бы это? Я потрясла головой, отгоняя непрошенные мысли. Что за романтическая дурь лезет мне в голову? Как только это ночное приключение закончится, куратор прочтет мне длиннющую нотацию. В этом можно не сомневаться. Хорошо будет, если утром он не отошлет меня обратно набросив на меня заклинание паралича, чтобы не убежал от извозчика. А пока мы шли в город и вели с собой опасного преступника, вот об этом нужно было беспокоиться. У стражи порядка наверняка будут к нам вопросы. Капитан городской стражи встретил нас недоверчиво и хмуро. Попросил предъявить документы и расспрашивать о случившемся не спешил. Осмотрев на всякий случай веревки, которыми был связан Герберт Ивенс, Капитан рассадил нас на лавке по разные стороны просторной приемной. «Всех бы вас в каталажку запереть до утра!» – проворчал он. «Да выяснение, так сказать!» «Совсем хорошо. За три дня поездки в Форстад я уже второй раз едва не угодила в тюрьму. Свою первую практику я точно запомню навсегда!» Зак прищурился, наблюдая, как начальник стражи мечется по комнате и отдает распоряжение помощникам. «Послал за следователем. Ждите!» Снова буркнул капитан в нашу сторону. У него было лицо человека, которому по долгу службы приходится слишком мало спать и слишком много работать. Поросшие щетиной щеки, усталый взгляд, взъерошенные волосы с проседью. Несмотря на то, что начальнику стражи было едва больше тридцати лет, я осторожно потрогала след от ножа на шее. И это не укрылось от взгляда капитана. «Ранена!» Он кинулся к столу, раскопал среди вороха бумаг и донесений скомканную тряпку и бросил мне на колени. «И за лекарем посылать еще?» «Не надо. Ничего страшного. У нас свой лекарь есть в гостинице», быстро сказала я и вытерла пальцы трепицу. ничего не Нести-ка кровью. Вроде бы даже и не больно». Тем временем Герберт Эвинс, которого язык не поворачивался называть господином, как писали в газете, принялся требовательно обучать и привлекать к себе внимание. Капитан показал ему кулак. Сиди, мол, смирно. Слава всем богам. Не хватало еще, чтобы дело вывернулось наизнанку, и нас с Заком обвинили в нападении на честного горожанина. А что? Так тоже бывает. Деньги решают все. И все же я надеялась, что неприветливый капитан стражи окажется неподкупным. Мне так хотелось справедливости для бедной Лилианы. Через час или чуть больше пришел разбуженный стражем исследователь. Им оказался мужчина лет пятидесяти подтянутый и бодрый, с цепким испытывающим взглядом. Зак жестно приказал мне не вмешиваться, коротко поведал ему о наших ночных приключениях. Следатель слушал внимательно. Он сам то и дело перелистывал истрепанный блокнот, который вытащил из кармана. — Что ж, неплохо владеть магией, не так ли? — весело сказал он. — Будь стражей парочка магов, преступность в городе быстро сошла бы на нет. — Не могу с вами согласиться, — ответил Зак. «Мы приехали из Аркелы, города, где маги встречаются на каждом шагу. И поверьте, у нас там тоже случается немало происшествий, в том числе и магических. И все же, вы мне очень помогли, ребята. Уже десять дней я бьюсь над этой загадкой. Исчезновение госпожи Лилианы Эвенс, бесплодные поиски, а потом слухи о неприкаянном духе». Я никак не мог нащупать конец этой нити, чтобы распутать всю историю. — Потому что вы не маг, — ляпнула я. Вот Зак пообщался с Духом и сразу все понял. Некромант нахмурился. Ему не понравилось, что я подала голос. — По правде говоря, я понял не все, — признался Зак. У Духа были слишком обрывочные воспоминания, а мертвые тела не очень разговорчивы. — Тогда слушайте с самого начала торжественно произнес следователь и начал свой рассказ. Герберт Ивенс женился на сиротевшей Лилиане, когда ей было всего лишь пятнадцать лет. Кому-то нужно было заняться ювелирным бизнесом ее отца, управлять лавкой. Опекун юной Лили старый пройдоха Боб получил за этот брак солидный выкуп. Правда, счастье это ему не принесло. Спустя месяц он отправился к праотцам. Сердце не выдержало. И лавка, и поместье, и молодая жена все оказалось в распоряжении Герберта. Несколько лет дела шли хорошо, но потом Лилианна подросла и, как бы это лучше сказать, поумнела. Потребовала от мужа развода и свою долю в семейном бизнесе. Ее понять можно. Всю юность прожила, словно невольница. То нельзя, это нельзя. Вот молодая кровь и взыграла. «Жаль, что Лили не обзавелась надежными союзниками. Жаль!» Он помолчал, сухо шурша страницами в блокноте. Я подозревал Герберта с самого начала, но не было никаких доказательств, ни малейшей зацепки. Ему удалось хорошо замести следы. «Вчера вечером Герберт хотел нанять меня для изгнания духа», — вспомнила я. «Но едва увидел некроманта, сразу сбежал». «Логично», — пожал плечами следователь. Он боялся, что дух укажет на него или приведет на место преступления. И он знал, что помочь ему может обычный бытовой маг, а не тот, кто умеет общаться с мертвецами. «Я рад, что мы оказались полезны», — сказал Закарин. «Жаль, что вы не можете остаться», — подал голос капитан стражи, который во время разговора сидел на краю стола и с любопытством наблюдал за нами. «Мы бы обеспечили вам практику». И не только поставили бы пятерки, но и жалование бы выплатили. «Да, с нас почитается, согласился следователь. «Зайдите завтра днем. Вам и пишут награду за помощь следствию». «Спасибо. Но мы утром уезжаем». «Поднимаясь с лавки, ответил Зак». «Не надо платить. Вы, главное, позаботьтесь о Лилиане. Похороните, как положено». «Эх, вы бы нам на суде, ох, как помогли. Плохо, что у вас другие дела». «Я выполняю задание моего начальника, ректора Дарана Ланга», — сказал некромант и коротко поклонился. «Будь моя воля, я бы остался на лето». Капитан стражи выданул ящик стола и вытащил оттуда что-то воблескивающее синим. «Возьмите хотя бы вот это в качестве оплаты». «Волшебный ингредиент, говорят». Нафисковал у одного базарного воришки, а тот, по его словам, стянул у бродячего мага». «Может, сгодится вам на что, ребята». «Нам это бесполезно, железяка, ни к чему». «Благодарю», — ответил Зак и сунул блестящее нечто в карман мантии. «Спустя несколько минут мы уже шли по сонным улицам Ларша в сторону гостиницы. Небо стремительно светлело, а темные силуэты зданий становились четче и острее. Городская ратуша, неподалеку от которой располагался корпус стражи, служила нам ориентиром. Теперь точно не заблудимся». Спать не хотелось. Еще бы такие приключения свалились нам на голову. Некромант не произнес ни слова до тех самых пор, пока мы не поднялись по лестнице в мою комнатку на чердаке. Зак без приглашения вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Что тебе дал капитан стражи? полушепотом спросила я, раздираемо любопытством. Взгляд Зака стал колючим, суровым. Ну вот, сейчас будет нотация. Рони. «Ты могла погибнуть», — жестко сказал некромант. «Ты не понимаешь, что творишь. Совсем мозгов нет». «Могла», — тихо сказала я. «Но ведь не погибла же. Ты меня спас. Все обошлось, Зак». «А если бы я не успел? А если бы он настиг тебя раньше, когда ты только шагала по улице, Ронни?» «Прости, я больше так не буду», — выпалила я. «Какие все-таки красивые у него губы!» Даже когда он злится, а глаза, словно черные одиксы, обрамленные длинными ресницами. Настоящий аристократ, правда холодный и сердитый. — Обработать царапину и ложись спать хотя бы на пару часов. — Хорошо, обещаю. — Не слишком ли много я обещаю ему? Еще прошлое его желание не выполнило, — подумала я. — Вот и славно. Выдохнул он и достал, наконец, подарок капитана стражи. На ладони Зака лежала самая настоящая драконья чешуйка. И синя-черная, шестигранная, мерцающая, заключенная внутри магии. Ничего себе железяка! Я потрогал металлически гладкую поверхность. Палец словно кольнула электрической искрой. Зак, это же такое сокровище! Возьми, если хочешь. Тебя, правда, следовало бы отшлепать, а не наградить. Я схватила чешуйку и зажала ее в кулаке. Некромант развернулся и быстро исчез за дверью.